Глава 31. То есть, то, что я появилась, это плохое предзнаменование, уточняю я. Да, моя эра, произносит Керни, и никто не знает, как это произойдет и что будет дальше. Судя по всему, нам нужно готовиться к противостоянию. Но как можно противостоять Богу, Керни? Это же не с обычным смертным сражаться. Это же. «У меня даже в голове не укладывается!» «Я тру лоб ладонью!» «Керни подносит к губам мою руку, которую он сжимал в пальцах, и нежно касается губами!» «Но и я непростой оборотень!» «Усмехается он!» «Песец взял наш рот под покровительство!» «Так что моя животная ипостась — прямой потомок песца Эрниола!» «Мне кажется, в моей голове слишком много всего божественного!» чтобы я могла это быстро принять разложить по полочкам. Нервно усмехаюсь я. Кто я-то вообще? Говорящая лунная лиса, оборотень. Кто я? Все вместе. Король пожимает плечами. Воплощение луноликой и самая большая ценность для всех оборотней. Алин тихо посмеивается. Видела бы ты, какой переполох ты устроила своим появлением в столовой? говорит она. «Кажется, кто-то даже в обморок упал. Но, Керни, у меня тогда возникает другой вопрос. Ты говорил, что говорящих не было уже очень давно, а тут получается сразу двое. Ну и я, естественно, не совсем воплощение луналикой». «Ну не скажи, Айлен. Когда я тебя первый раз увидел, думал, что ты именно она. Так серебрились твои волосы. Мой муж словно мысленно представляет сейчас тот день» потому что взгляд становится таким отрешенным. Я даже немного начинаю ревновать, но в то же время понимаю, что это совершенно глупо. Керни не один раз доказал, что ему важна именно я. «Ладно, опустим этот момент». «С такой раной ты и Вселюбящую вскоре мог увидеть», — Айлин отмахивается. «Ты мне объясни, почему теперь две говорящих? Не могло это произойти случайно». Керни задумывается, встает с дивана и прогуливается по кабинету, отходя к окну. Его мощная фигура резко выделяется на фоне залитого светом неба. Я вижу, как он сжимает и разжимает кулаки. Согласно легенде, не только песец остался на земле, но и животное воплощение Эрдена – черный волк с огненным взглядом. Тяжело произносит Керни, как будто эти слова причиняют ему боль. Никто не захотел принять его сущность, и в отличие от Песца, он не обрел человеческую сущность и стал первым диким. Потом все оборотня, совершившие преступления против богов, лишались человеческой ипостаси и попадали под это проклятие, особенно последователи проклятого бога. Я потихоньку начинаю понимать, к чему клонит Керни, только радостней от этого не становится». Особенно, когда я окончательно осознаю, что Зордан, да и весь клан поклоняются проклятому богу, и что мне даже страшно представить, какие ужасы они могли творить. Последние лет десять количество диких стало резко возрастать. Мы не знали, как с этим бороться. Это становилось все большей проблемой, которую ты практически помогла решить, Эллен». Наконец Керни поворачивается, опирается на подоконник и сжимает его своими сильными пальцами. «Ты показала нам, что с ними можно взаимодействовать, и ты помогла приготовить нужное зелье». Для меня все больше приоткрывается общее прошлое, связывающее Читу, Орланд и Керни. Значит, не только Керни поучаствовала в воссоединении семье, но и Айлин помогла оборотням. Опять же, игра богов, а мы их пешки. Проклятый бог рассчитывал заполучить Регвальда и твою силу, Айлен. А ваши боги привели меня с помощью серебряного оленя в лес и нарушили эти планы, продолжать свои умозаключения Керния. А потом Ник и Теола испортили практически идеальную задумку Гордариана, когда он продал душу проклятому богу, лишь бы заполучить власть. Он может не заканчивать. И так все понятно. Остался последний рубеж и последняя отчаянная надежда. Сломить керни. И для начала распространить свою власть по территории оборотней. Им для этого была нужна я, которая должна была убить короля. Но... Оказалось все еще сложнее. Теперь не я, а ты, Эйра, будешь их основной целью. Шила в мешке не утаишь. «Скоро все будут знать, что ты лунная лиса». Керни пристально смотрит на меня. «И я понятия не имею, как тебя спрятать». «Я — ценность. Меня спрятать. Все вокруг меня. Но он же обещал». «Керни!» Я вскакиваю от пронзившей меня мысли. «А как же Мару? Я... Что они с ней сделают? Я не могу бросить ее. Я должна ее забрать». Ответом служит тишина, которая мне совсем не нравится. «Лорд Орланд», — перевожу взгляд на Регвальда, — «вы же знаете, что с ней будет? Скажите мне!» Он снова, как в самом начале разговора, качает головой. «Нет, нет, нет!» — паника подкатывает к моему горлу, и мысль о судьбе Мару пугает меня гораздо больше, чем судьба всего мира и проклятый бог. «Они для меня чужие». А Мару — сестра, которую я вырастила с пеленок. С того времени, когда еще сама была крохой. Смаргиваю непрошенные слезы, разворачиваюсь и убегаю из кабинета. Теперь все знакомо. Меня уже не пугает обилие звуков и запахов, которые не стали менее яркими, когда я вернулась в человеческое тело. Но мне не хватает воздуха. Мне срочно нужно на улицу, ступенька за ступенькой. Выбегаю в двери и останавливаюсь только на крыльце тяжело дышу. Прижимаю руку к груди и нащупываю брошь, которую мне надел Керни. Защита. Оглядываюсь, то ли желая, то ли категорически противясь тому, чтобы мой муж бежал за мной. Но он не догоняет. Немного расслабляюсь и поднимаю голову, чтобы посмотреть на замок. Взгляд снова цепляется за черно-белую птицу. Она же все передаст Зордану. И не нужно будет никаких слухов, которые распространятся после сегодняшнего утра. Достаточно одной птицы. Она скачет по отскоку окна на втором этаже. Там, где расположен кабинет, в котором мы только что обсуждали все, к чему пришли в ходе логических рассуждений. К демонам. Не дам ей ничего отнести Зордану. Снимаю ботинок с ноги и кидаю в ее сторону». Птица пугается, вспархивает и, чуть покружив, садится на кустарник рядом, рассматривая меня своими черными глазками-бусинками. Пока я думаю, что с ней делать, из-за тех же кусов раздается воинственный мряу, и Симон сбивает птицу, прижимая ее к земле.